Глава 32. На рассвете Консуэла была разбужена звуком рога и лаем собак. Когда же Матеус принес ей завтрак, он сообщил, что в этот день устраивалась в лесу облава на оленей и кабанов и чтобы листа приглашенных собралось в замке для участия в этой барской забаве. Консуэла заключила из этого, что... Союзники Ордена собрались под предлогом охоты в замке, главном пункте их важнейших заседаний. Она смутилась при мысли, что эти люди будут свидетелями ее посвящения, и задумалась над вопросом, представляло ли это событие действительный интерес Ордену, чтобы привлечь такое большое стечение его членов. Согласно предписаниям наставника, она пыталась читать и размышлять, На предчувствие смутных опасений волновало и рассеивало ее более чем трубные звуки, конский топот и лай собак, наполнявшие весь день окрестные леса. Была ли то настоящая или фальшивая охота? Применился ли Альберт ко всем условиям обычной жизни настолько, чтобы принять участие в охоте и проливать без содрогания кровь неповинных животных? Не покинет ли Ливерани этого пикника И пользуясь беспорядком, не придет ли он смутить покой оглашенный в ее уединении? Консуэла не заметила, что происходило снаружи, а Ливерани не пришел. Матеус, вероятно, занятый во дворце, забыл о ней и не принес обеда. Делалось ли это умышленно, как предполагал Супервиль, с целью ослабить работу мысли? Она покорилась. Вечером. Войдя в библиотеку, которую она покинула на один час, чтобы подышать свежим воздухом, она отступила в ужасе при виде человека в маске, сидящего в ее кресле в красном одеянии, но скоро успокоилась, узнав хилого старца, служившего ей духовным отцом. «Дитя моё», — сказал он, подымаясь и идя к ней навстречу, «не надо ли вам сказать мне что-нибудь?» Пользуюсь ли я еще вашим доверием?» «По-прежнему», — ответила Консуэла, снова усаживая его в кресло и предвигая свой стул рядом с ним, в амбразуре окна. «Я давно хотела вас видеть». Она правдиво рассказала обо всем, что произошло между ней, Альбертом и незнакомцем со времени ее последней исповеди и не скрыла ни одного невольно испытанного ею волнения. Когда она кончила, старец долго хранил молчание, и только после убедительной просьбы Консуэла скорее судить ее поведение и чувства, он ответил так. «Поступок ваш простителен и почти безупречен, но что могу вам сказать о чувствах? Внезапное, непреодолимое, сильное ощущение, называемое любовью, есть последствия добрых или злых инстинктов, дарованных Богом душе для ее усовершенствования или наказания в этой жизни. Человеческие законы, почти во всем противоречащие голосу природы и провидения, часто обращают в преступление то, что внушает Бог, и проклинают чувства, которые Он благословил, или, наоборот, поощряют постыдные союзы и скверные инстинкты. Нам, исключительным законодателям и тайным созидателям нового общества, предстоит отличать, насколько возможно, истинную, справедливую любовь от преступной и именем закона, более нравственного, чем закона света, решать твою участь. Хочешь ли подчиниться нашему решению? Предоставляешь ли нам право соединить или разлучить тебя? Я уже сказала и повторяю, что вы мне внушаете полнейшее доверие. Сегодня, Консуэла, мы разбираем этот вопрос жизни или смерти для Альберта и для тебя. А разве я не буду обязана высказать голос моей совести? Конечно, чтобы нас просветить. Я уже слышал его и буду твоим адвокатом. Ты же должна освободить меня от тайны твоей исповеди. Как вы будете не единственным поверенным моих сокровенных чувств, борьбы, страданий? Если бы ты просила перед судом развода, разве тебе не пришлось бы высказать во всеуслышание твои жалобы? От этого мучения ты избавлена, ибо тебе не на кого жаловаться. Не отраднее ли признаться в любви, чем провозглашать ненависть? Разве Достаточно почувствовать новую любовь, чтобы иметь право отречься от прежней. Ведь ты не любила Альберта? Кажется, что нет, но поклясться в этом не могла бы. Если бы ты любила, то не сомневалась бы. К тому же в твоём вопросе кроется и ответ. Новая любовь вытесняет старую. Это в природе вещей. «Не решайте слишком скоро, мой отец», — вымолвила консуэла с грустной улыбкой. «Хотя Альберта я люблю иным чувством, чем Левирани, все же люблю его, быть может, больше прежнего. Для него я способна пожертвовать незнакомцем, мысли о котором тревожит мой сон и сильнее заставляют биться сердце даже в настоящую минуту». «Не чувствовали гордости?» И не жаждали жертвы подсказывать тебе предпочесть Альберта? — Не думаю. Помни, что здесь ты вдали от света, вне его суда и законов. Если мы дадим тебе новые понятия о долге, предпочтёшь ли ты счастье нелюбимого человека возлюбленному? — Разве я когда-нибудь говорила, что не люблю Альберта? — живо воскликнула Кунсуэла. На твой вопрос я отвечу вопросом, возможно ли вместить в сердце одновременно две любви? Две разнородные любви? Конечно. Ведь можно в одно и то же время любить супруга и брата, но не супруга и любовника. Права мужа и брата различны, но права супруга и любовника одинаковы, И закон брака нарушается в самом тайном святом своем праве. Ответь мне, Консуэла, я старик, на краю могилы. Ты же еще ребенок. Я твой отец и духовник. Не могу, следовательно, оскорбить твою стыдливость щекотливым вопросом и надеюсь, что ты будешь откровенна. В восторженной дружбе, внушенной тебе и Альбертом, Не таилось ли чувство непреодолимого скрытого ужаса при мысли о его ласках? «Верно», — ответила краснея Консуэла, — «хотя я мало об этом думала, но всегда могильный холод пробегал по моим жилам. А дыхание человека, известного тебе под именем Ливерани, не разжигало ли в тебе жизненный огонь?» «Это тоже верно. Но не должна ли наша воля заглушать подобные ощущения, инстинкты?» «По какому праву? Разве Господь уполномочил тебя отречься от твоего пола?» «Произносить в браке обет девственности или еще более ужасный обет рабства?» «Пассивность рабы имеет что-то общее с холодным скотским чувством». Было ли угодно Господу, чтобы такое создание, как Ты, пало так низко? Горе детям, рождающимся от подобных союзов. Бог проявляет на них свою немилость. Они бывают не вполне развиты, слабоумны или идиотичны и не принадлежат человечеству, ибо не были зачаты по закону человеческому, требующему взаимного пыла и влечения между женщиной и мужчиной. Где нет взаимности, там нет и равенства, нет, следовательно, и нормального союза. Будь уверена, что Бог не требует подобных жертв от твоего пола и отвергает право их приносить. Подобного рода самоубийство преступнее лишения себя жизни. Обет девственности противоестествен, а самоотвержение без любви чудовищно. Подумай, Консуэла, какую роль ты предназначаешь мужу своим упорством, если он бессознательно примет твою покорность. Ведь ты знаешь, что без обмана он никогда на это не согласится. Обольщённый твоей привязанностью, опьяненный великодушием, не покажется ли он тебе в своем заблуждении грубым эгоистом? Не унизишь ли его в своих собственных глазах и перед Богом, подставляя ловушку его целомудрию. Где же его великодушие и деликатность, если он не заметит твоих слёз и бледности? Можешь ли поручиться, что ненависть не проникнет в сердце вместе со стыдом и горечью быть непонятой? Нет, женщины, вы не вправе обманывать вашу любовь. Что бы ни говорили циничные философы о пассивном положении женщин в законе природы, Подруга человека будет всегда отличаться от самки-животного разумной любовью и свободным выбором. Тщеславие и корысть обращают брак в распутство, скрепленное клятвой. Покорность и великодушие могут привести простую душу к такому же результату. Я должен был говорить тебе об этих щекотливых вещах, ибо чистота твоей жизни и твоих мыслей — Мешало тебе их предвидеть и анализировать. Выдавая дочь замуж, мать осторожно и стыдливо разблачает ей тайны брака, скрытые от нее до последней минуты. У тебя, Консуэла, не было матери в то время, когда ты произнесла с фанатичным восторгом клятву принадлежать человеку, которого не вполне любила. Теперь тебе дана мать, чтобы помочь и просветить тебя в новом решении в минуту развода или окончательного скрепления этого странного супружества. Это мать Консуэла, я, ибо перед тобой не мужчина, а женщина. — Вы женщина? — воскликнула Консуэла с изумлением, разглядывая худую, но изящную, действительно женскую руку, взявшую во время этой речи ее руку. «Этот маленький, тощий, изнурённый старик», — продолжал загадочный духовник, «это удручённое, больное существо с потухшим голосом и не имеющее больше пола, это женщина, более разбитая страданием, болезнями, тревогами, нежели годами». Мне не более шестидесяти лет консуэла. А в одеянии, которые я ношу вне исполнения должности невидимой, имею вид восьмидесятилетней чудачки, да и в обыкновенном платье я не более как руина. А ведь я была высокая, полная, красивая женщина с представительной наружностью, а в тридцать лет стала уже сгорбленной и трясущейся, какой меня видите теперь. А знаете ли причину такого раннего увядания? Это несчастье, от которого хочу вас теперь предостеречь. Это неполная любовь, несчастный брак, невероятное напряжение силы воли и покорности, привязавшее меня в течение десяти лет к человеку, которого я уважала и почитала, не любя. Мужчина не может сказать вам, какое самое священное право и настоящий долг женщины в любви. Они составляли законы без нашего участия. Часто я просвещала по этому поводу моих собратьей, у которых хватало храбрости и честности меня слушать. Верьте, консуэла, я хорошо знала, что не поставь они меня в прямое сношение с вами, они не имели бы ключа от вашего сердца, приговорили бы вас к вечным страданиям, воображая силы и добродетели упрочить ваше счастье. «Теперь откройте мне свою душу. Скажите, этот Ливерани...» «Увы, я люблю его. Это слишком верно», — сказала Консуэла, поднося к своим губам руку таинственной предвещательницы. «Его присутствие пугает меня больше присутствия Альберта. Но как различен этот страх, полный странной прелести?» Его объятия притягивают меня как магнит, а поцелуй переносит в неведомый мир, где дышится и живется иначе. Консуэла, ты должна любить этого человека и забыть Альберта. С этой минуты я провозглашаю твой развод. Это мое право, мой долг. Чтобы вы мне ни говорили, я не приму вашего приговора раньше, чем не увижу Альберта, пока не услышу лично от него, что он отказывается от меня без сожаления и возвращает мне слово без презрения. Ты еще не знаешь Альберта или боишься его? Я же имею на него больше прав, чем на тебя, а потому буду говорить его именем. Мы здесь одни, консуэла. и мне не запрещено тебе открыться, несмотря даже на то, что я принадлежу к Верховному Совету, которого не знают самые ближайшие ученики. Но наше положение исключительное. Всмотрись в мои поблекшие черты и скажи, не знакомы ли они тебе?» При этих словах Сибилла сняла с себя маску, фальшивые волосы и бороду, и консуэла увидала состарившуюся, поистине страдальческую женскую голову с изумительно красивыми линиями и с выражением неземной доброты, печали и силы. Эти три душевные свойства, столь различные и редко встречающиеся в одном существе, обрисовывались в широком лбу, материнской улыбке и в глубоком взгляде незнакомки. Форма головы и очертания лица выражали большую энергию организма, глубокие следы скорби обнаруживались в нервном вздрагивании и в пошатывании этой прекрасной головы, напоминающей умирающую Необею или, скорее, Деву Марию, изнемогающую у подножия креста. Седые волосы, тонкие и блестящие, как шелк, разделенные пробором на широком лбу и собранные в тонкие пряди на висках, дополняли благородную оригинальность этого поразительного лица. В то время женщины пудрили, завивали и зачесывали волосы кверху, оставляя лоб открытым. Сибилла подобрала свои волосы самым незатейливым образом под костюмом, не подозревая, что эта прическа гармонировала как нельзя больше с овалом и с выражением ее лица. Консуэлла долго смотрела на нее с восхищением, и, внезапно поражённая неожиданностью, схватив обе ее руки, воскликнула. «Боже мой, как вы на него похожи!» «Да, я изумительно похожа на Альберта, или, вернее, он на меня. Разве ты никогда не видала моего портрета?» И, заметив, что Кунсуэла задумалась, она добавила. «Этот портрет походил на меня, насколько возможно художеству приблизиться к действительности». Теперь, увы, от меня осталась лишь жалкая тень. Портрет этот изображал молодую, красивую, блестящую женщину в корсаже из золотой парчи, затканной букетами из драгоценных камней, в пурпурной мантии с черными волосами, не спадавшими локонами на плечи из-под рубинового с жемчугами банта. Этот наряд был на мне сорок лет тому назад. На другой день после моей свадьбы. К красоте моей суждено было скоро поблекнуть. Уже тогда смерть была в моей груди. Портрет, о котором вы говорите, находится в замке великанов, в комнате Альберта, сказала бледнее Консуэла. Это портрет его обожаемой матери. Правда, он едва ее помнил, но в порывах экстаза он всегда видел и слышал ее. Вероятно, вы близкая родственница Ванды фон Прошатец, и, следовательно, Я сама Ванда фон Прошатец, ответила более твердым голосом Сибилла, Я мать Альберта. Вдова Христиана Рудольштадт, потомок я Жишки, свекровь консуэла. Но, желая быть только ее другом и приемной матерью, ибо она не любит Альберта. а он не может быть счастлив ценой у жертвой личного счастья его подруги. «Вы — мать Альберта!» — воскликнула Консуэла, падая к её ногам. «Или вы — призрак той, которую оплакивали в замке великанов как покойницу?» «Двадцать семь лет тому назад», — ответила Сибилла. Ванда фон Прошатец, графиня Рудольштадт, была погребена в замке великанов в той же часовне, и под той же плитой, где в прошлом году похоронили Альберта. Страдавший тем же недугом в припадке каталепсии, он сделался жертвой той же ошибки. Никогда бы сын не восстал из страшной могилы, если бы мать, предвидя угрожавшую ему опасность, не следила тайно за его агонией и не присутствовала бы при его погребении. Она спасла существо полная сил и жизни от могильных червей, которым он уже был предоставлен. Она его освободила от светского ига, которую он не был в силах дольше выносить, и перенесла его в таинственный мир, в непроникаемое убежище, давшее ей самой, если не физическое здоровье, то душевный покой. Ты должна узнать, Консуэла, эту странную историю, чтобы понять грустную жизнь Альберта, его преждевременную кончину и чудесное воскресение. Совещание невидимых о твоём посвящении начнется только в полночь, а пока слушай, и пусть впечатление моего рассказа подготовит тебя к предстоящим тебе волнениям.